сле внутренности в животе наравили завязаться узлом. Эльвер решил считать свою неряшливость чем-то вроде вызова. Пусть приходит и закончит начатое. Нет, упрямо сказал он сам себе. Я не хочу умирать. Как только внезапная вспышка эмоций угасла, плечи снова поникли. На них давила необходимость выжить в ближайшие несколько минут. Сохранение собственной жизни оказалось на удивление утомительным занятием. Ему пришлось многие часы передвигаться ползком, аккуратно выглядывать из-за углов и переживать приступы тошнотворного страха. Парень посмотрел вперёд и назад. Никого. Отправляюсь к носу. произнес он, хотя, конечно, это понятие лишь с натяжкой можно было применить к тупому, изъеденному пустотной ржой рылу Шелдруна. Согнувшись, он мог передвигаться по трубам с приличной скоростью, а вот чудовищу по этим проходам придется ползти. Примарх или нет, ползком оно все равно передвигалось медленнее. Элвер успеет заметить опасность. Если он хочет жить, нужно держаться тесных пространств, держаться подальше от него. Из секции впереди пахнуло леденящим холодом. Подмастерье остановился, аккуратно щупая ногой тонкий металл воздуховода. Его левую ладонь покрывали волдыри вследствие урока, научившего его осторожности. Похоже, кто-то разгерметизировал часть корабля в надежде выбросить Примарха в космос. Довольно разумно. Он бы, наверное, попробовал сделать то же самое, если бы не прятался. Но теперь это усложнило задачу Элвиру. Он, стараясь не дотрагиваться открытой кожей до металла и вздрагивая от звука собственных шагов, рискнул пробежать вперёд, чтобы миновать опасный участок. Молодой человек успел продвинуться всего на несколько метров, когда корабль конвульсивно дёрнулся и по всем отсекам прокатился тоскливый вой. Эльвер замер. Одна из корабельных систем отключилась, но он не мог сказать, какая именно. Раньше люди Авертона проводили пусть и минимальное, но регулярное техобслуживание судна и поддерживали его в рабочем состоянии. ДЖПР, когда не осталось никого, кто занялся бы этим, всё начало разваливаться. Судя по нестройному гулу атмосферных рециркуляторов, система жизнеобеспечения доживала последние дни. Когда она отключится, Эльвер будет обречён. Если первыми выйдут из строя терморегуляторы, холод быстро перестанет быть проблемой, и он умрёт от нестерпимой жары. В космическом вакууме теплу некуда уходить, и без активного охлаждения тепло от реактора станет скапливаться в отсеках корабля, пока не погибнет всё живое. Затем корабль продолжит нагреваться до тех пор, пока не откажут механизмы, и корабль, лишённый экипажа и энергии, начнёт дрейфовать в пустоте, медленно остывая. Это будет долгий процесс, но Эльвер точно его не застанет. Труба повернула на 90 градусов, и подмастерье, шагнув за угол, грязно выругался. Воздуховод впереди был полностью смят мощным ударом снизу. Эльвер прищурился, заметив знакомые очертания в смяттом металле и пытаясь понять, что же он перед собой видит. Осознание пришло будто яркая вспышка. В листе стали отпечаталось человеческое лицо с открытым в мучительном крике ртом. "Проклятье", отшатнувшись, выдохнул парень. Пришлось возвращаться к техническому люку, расположенному поблизости. Эльдер почти 5 минут простоял, глядя на запорный механизм, раскрашенный чёрно-жёлтыми полосами. Помощник рулевого понимал, что его недолгая жизнь вероятно закончится, как только повернётся рукоять замка. Прошепев молитву, такую радикальную, что в некоторых особо консервативных мирах он схлопотал бы за неё смертный приговор, Элвер сорвал печать, открыл плексигласовую крышку замка и ухватился за рычаг. Ну, поехали. Он повернул рукоять. Крышка люка с грохотом распахнулась и закачалась, громко поскрипывая несмазанными петлями. Элдер тут же сжался и сожмурил глаза. Ничего не произошло. Парень открыл один глаз, затем второй, и только убедившись, что его никто не собирается убивать, сумел расслабить мышцы. Из темного коридора внутрь пошел поток задхлого, но вполне пригодного для дыхания воздуха. Элвер высунул голову из воздуховода. Никого и ничего. Убедившись, что в коридоре пусто, он выбрался из трубы и мягко приземлился на настил палубы, а затем принялся вытаскивать мешок, набитый консервами. Справившись с задачей, Эльвер понял, что ошибся. В коридоре всё-таки кто-то был. Из темноты на него смотрело дуло пистолета. "Если хочешь прожить ещё некоторое время", произнёс четвёртый пассажир. "Молчи". Толстые переплетённые трубы громко гудели и урчали. Коридор служил не только для прохода людей, сколько как пространство между трубопроводами. Их раздражает эта пустота, подумал Эльвер. Труба мне нравится наше присутствие. Что именем трона и императора возлюбленного всеми тут происходит? крикнул он. Один из воздуховодов, по которому Эльвер мог бы пройти, не сгибаясь, задрожал, затрясся и оглушительно щёлкнул. «Мы, кажется, говорили о необходимости молчать, разве нет?» Произнес четвертый пассажир настолько тихо, что, казалось, для него не имеет значения, услышит ли его собеседник. Впрочем, это риторический вопрос. У меня идеальная память, воспринимая это как дружескую рекомендацию заткнуться. Незнакомец резко оглянулся через плечо, всматриваясь в темноту. Четвертый пассажир изменился. Этот термин был достаточно точным, но совершенно недостаточным для описания степени трансформации, одновременно незначительной и ошеломляющей. Тот же самый человек с тем же лицом, но уже без морщин и обвисших щёк. Мешковатую мантию сменила плотно подогнутая чёрная броня с множеством карманов и сумок. Элбер пришёл к мысли, что, возможно, раньше он считал этого пассажира пожилым чиновником низкого ранга, архивистом, учителем или какой-то другой канцелярской крысой. Но теперь помощник рулевого шёл за могучим воином, готовым в любую секунду броситься в бой. От него исходила столь явная угроза, что у Элвера ныли зубы, а мочевой пузырь скручивала от желания развернуться и убежать. А вот в прежнем образе четвертый пассажир был абсолютно неприметным. Подмастерье справедливо предположил, что незнакомец именно этого и добивался. «Кто ты такой?» – спросил он. Он развернулся так быстро, что Эльвер не успел даже моргнуть. Стальные пальцы сомкнулись на горле парня. В кожу под челюстью упёрся холодный ствол странного пистолета. "Пожалуйста, помолчи", попросил четвёртый пассажир тихим, спокойным голосом серийного убийцы. "Расскажи мне хоть что-нибудь". Подмастерье сам удивился собственной внезапной храбрости. Я же всё равно не жилец. Какой смысл что-то скрывать? Незнакомец усхмыльнулся и убрал пистолет. Элдер обнаружил, что с трудом втягивает воздух через соднеющее горло, и что даже не заметил, как его отпустили. Трон, какой же он быстрый и сильный. Я работаю на организацию, которая выполняет очень ответственные и крайне секретные задачи, сообщил четвёртый пассажир. Я служу императору, так же как и ты. Больше тебе ничего знать не нужно, и я ничего больше не расскажу. Если мы будем достаточно осторожны, то достигнем знаменательных результатов. Например, выживем. Не настолько знаменательных, произнёс страны воин, шагая по коридору среди ракочущих силовых кабелей. О. Но ты сумеешь прожить немного дольше, продолжил он. И когда придёт время, возблагодаришь императора за безболезненную кончину. Я позабочусь об этом. Почему-то обещание не утешало. "У тебя есть имя?" крикнул подмастерье, когда они вошли в зал, забитый различными механизмами. "Меня Эльвером звать". Пассажир осмотрелся. Все его движения казались предельно экономными и даже сейчас он не просто смотрел по сторонам, но выискивал что-то конкретное. Они ощутились в машиноруме, отсеке, где в громадных устройствах, опутанных сетью труб и лестниц, рождалась энергия, которая потом разносилась по всему кораблю в самых разных формах. Механизмы и служебные переходы заполняли отсек целиком, сверху донизу. Пространство между устройствами занимали переплетающиеся трубы, о назначении которых Элвер не имел ни малейшего понятия. Авертон раз в несколько лет оплачивал услуги техноадептов, которых нормальные люди к кораблю и на пушечный выстрел не подпустили бы. Никто из постоянно присутствовавших на борту людей не знал, как работают механизмы. Шелдрон держался в равной степени благодаря этим нечастым ремонтам и молитвам экипажа. Машинериум пребывал в плачевном состоянии. Мостики раскачивались в такт биению механического сердца космолёта. Многие из них опасно провисли. Всё вокруг покрывалось слоем ржавчины. Рыжие пятна и потеки на стенах, и дыры, проеденные в настиле пола. Какого бы цвета раньше ни были механизмы в отсеке, теперь они все приобрели одинаковый, рыжо-коричневый оттенок ржавчины, смешанный с маслом. «Можешь звать меня Пушка», — ответил пассажир. «Тебя и правда так зовут?» — уточнил Элвер. Незнакомец поднырнул под низко расположенный пучок трубопроводов с такой скоростью, что превратился в размытое чёрное пятно. Элдер преодолел препятствие с куда большей осторожностью. "Нет, конечно". Четвёртый пассажир похлопал ладонью по одному из висящих на поясе пистолетов. "Но у меня много пушек. Ты знаком с планировкой этих отсеков? Тут всё нестандартное". «Мне говорили, что этому кораблю около двух тысяч лет», – пожал плечами Элвер. «Думаю, тут еще несколько веков назад ничего стандартного не осталось». Пушка кивнул. «Ты смог протянуть здесь дольше, чем все остальные. Значит, хорошо знаешь местность. На этом корабле не так много интересных занятий, кроме как бродить и исследовать коридоры. Будем считать это положительным ответом. Здесь где-нибудь есть внешний шлюз?» Вон там, под мастерией, указал пальцем на высокую платформу с милко дрожащим плазмоприёмником. Вверху служебный люк, но я не знаю, работает он или нет. "Да ли начался идёт и так", произнёс с пушкой. "Полагаю, ты знаешь самый короткий путь туда". "Да. Тогда веди". "Сюда", махнул рукой парень. Наличие чёткой цели успокаивало Около плазменного бака нам не взобраться, он слишком горячий. Придётся пройти до первой платформы, там перейдём и. Я велел тебе вести, а не болтать. Пушка снова вытащил пистолет из кобуры. Я отдаю тебе приказы, если ты вдруг не до конца понял природу наших отношений. Корабкая с пошатка лестницы, Элдер почувствовал под рукой что-то липкое. В машиноруме протечки масла были обычным делом. Поэтому он понял, что по лестнице течёт кровь, только когда у терев в подслице поднёс ладонь к лицу. "Тут кровь!" воскликнул он, показывая спутнику петерню. "Не останавливайся!" велел пушка. Помощник рулевого поднял взгляд. Теперь, зная что искать, он видел кровавые потёки повсюду. Ржавую сталь покрывали тёмно-бурые пятна. Чем выше они поднимались, тем больше становилось пятен. Теперь каждый раз, когда он хватался за перекладину, его руки скользили по густой красной жиже, несмотря на все попытки отыскать сухие участки. Это слегка нервировало его, но куда больше беспокоил вопрос о происхождении всей этой крови. Когда Эльвер наконец взобрался на платформу в верхней части отсека, у него появилось жгучее, нестерпимое желание извергнуть содержимое желудка. В центре платформы, у опорной колонны, обнаружились первый, второй и третий пассажиры. Эльвер глянул на них мельком, но и этого оказалось достаточно, чтобы жуткая картина навсегда отпечаталась в памяти. Глядя на останки семьи из трёх человек, невысокого ранга чиновника с женой и дочерью-подростком, нельзя было с уверенностью сказать,